Дары Мабона Первая Осень наступила быстро. Вроде еще вчера на дворе царило позднее лето, и вдруг за одну ночь все переменилось. Небо стало ниже, тучи принесли мелкую холодную морось, листья на деревьях окрасились в цвета заката и золота, а гроздья, росшие на склонах холма рябины, олели будто язычки пламени в сплетении темных ветвей. Пшеничные и ячменные поля уже успели убрать, сбор же прочего урожая был в самом разгаре. Наступало традиционное время деревенских ярмарок и осенних свадеб, а на мельнице возле черного леса готовились отмечать Мабон. Праздник, когда день становится равен ночи, а колесо года поворачивается, проходя очередной рубеж. Издавна считалось, что в канон Мабона нужно избавляться от всего, что отгорело и стало ненужным, чтобы идти навстречу темной половине года без лишнего груза на душе. Но, признаться, Элмерик и думать забыла о прошлом. Некогда было. А сожалеть, если и приходилось, то лишь об одном. Учебы было много, свободного времени почти не оставалось, и они с Брэндолин оставались наедине так редко, что Барт до сих пор не осмелился рассказать ей о своих чувствах. Обучение соколят, как их называли между собой учителя, тем временем подошло к середине. За почти две луны, прошедшие слуг на сада, новобранцы узнали множество тайн, о которых ранее и помыслить не могли. Они продолжали изучать Агам вместе с молчаливым мастером Флорианом и теперь могли сами творить заклинания. Умели найти безопасный путь в лесу и в холмах, отводить недоброжелательных фейри, отыскать потерянную вещь, раздобыть дичь или чистую пресную воду. Теперь никто из них уже не заблудился бы в болотах «Черного леса». Последние уроки были посвящены защите от вредоносных чар. И Элмерикс при великим удивлением узнал, что средства от всего на свете не существует. Даже самым великим чародеям приходилось всякий раз выбирать, от чего лучше будет себя обезопасить. От ветра, молнии, нападения диких животных или, скажем, от дурного глаза. А больше трех защит одновременно накладывать было вообще нельзя». Мастер Флориан по-прежнему не замечал Барда, хотя тот из кожи лез, чтобы добиться одобрения. Поначалу Элмерик расстраивался, но вскоре смирился. Насильно ведь, Мил, не будешь. Отчего учитель его так не взлюбил, он по-прежнему не знал. Если что-то в уроке казалось непонятным, бард спрашивал у Орсона. Тот теперь выбился чуть ли не в лучшие ученики по Агаму. Соперничать с ним мог разве что Джерри, но к нему Элмерик благоразумно не обращался, чтобы не стать мишенью для злых насмешек. Мастер Патрик учился соколя творить зелье и делать обереги. Вечно хмурого мельника Элмерик по-прежнему немного побаивался, поэтому старался от уроков не отлынивать, хотя возиться со снадобьями и склянками не особенно-то любил. Ему больше по душе были дни, когда они одни, без учителя, тот все еще хромал и из дома выходил редко, отправлялись в лес, чтобы собрать травы и ягоды, необходимые для отваров. Теперь соколята знали, как правильно взять у дерева живую ветку, чтобы не обидеть его, как лучше сделать подношение духам леса, как развести такой огонь в тигле, чтобы пламя горело ровно и зелье не вскипело раньше времени. Труднее всего было зазубривать, что и в какие дни следует собирать. Одни травы обретали полную силу на рассвете, другие – на закате, а иные давались в руки лишь в полнолуние. Что-то нужно было срезать ножом из холодного железа, а что-то выкапывать вместе с корнем, а потом сушить на свету или в темноте. В общем, сложностей хватало. Обереги лучше всего получались у Розмари, хотя Элмерик порой считал, что она слишком уж много хвастается. А вот по зельям в лучшей ученице выбилась Брэндолин – Недаром же она была племянницей алхимика. Пока остальные мучились с отваром, залечивающим мелкие ранки и порезы, она уже составляла сборы против более серьезных хворей. Деревенские жители души в ней не чаяли и частенько захаживали на мельницу за снадобьем от кашля, чирьев или лихорадки. Мастер Патрик только радовался, что его стали меньше беспокоить по пустякам, а Барт ревниво подозревал, что кое-кто из посетителей нарочно сказывается больным, чтобы поболтать с красивой чародейкой. К счастью, Брэндолин будто бы не замечала этих неуклюжих знаков внимания и вела себя со всеми ровно и вежливо, а от платы скромно отказывалась, утверждая, что сама пока только учится. Элмерик знал ее тайное желание. Брендолин мечтала сварить зелье истинного зрения, чтобы все, наконец, смогли успокоиться насчет подменыша, если тот и впрямь существовал. Мастер Патрик тоже знал об этой идее. Он по обыкновению качал головой, поджимал губы и ворчал, что все равно ничего не выйдет. Дескать, слишком сложно для новичка. Но, несмотря на уже пять или шесть неудачных попыток, Брендолин не спешила сдаваться, и Элмерику было по душе ее упорство. То и дело, новички слышали обещание, что другие соколы вот-вот приедут, только разберутся с делами в кэрлеоне Шли дни, но никто так и не появился. Вскоре дороги совсем размыло дождями, и телеги, груженные всякой снедью, постоянно вязли в грязи. юным чародеям не раз обращались за помощью, ведь там, где обычный человек не справится, поможет верное заклинание. Соколятам такая задача была вполне по силам, и благодарные торговцы частенько угощали помощников пивом, а бывало, что и делились плодами нового урожая – корзинкой спелых слив, мешком отборной репы или головкой свежего овечьего сыра. Лишь однажды, размеренное течение дней, было нарушено будражащее воображение новостью. Мастер Дерек имел неосторожность упомянуть, что на мельнице полно зачарованного оружия, в тайной сокровищнице, надежно укрытой заклятиями от любопытных взоров. Конечно, все соколята сразу же захотели туда попасть, во что бы то ни стало. Чтобы хоть одним глазком взглянуть на неслыханное богатство. А лучше, конечно, не только взглянуть. Ну, кто бы отказался подержать в руках настоящий зачарованный меч или кинжал? Но наставники, опомнившись, отказались вести в сокровищницу изнывавших от любопытства соколят. Самостоятельные же поиски входа ни к чему не привели. Хотя Элмерик и не он один перепробовал все известные заклинания поиска. Наверное, тут нужна была дикая магия, которой их по-прежнему не спешили учить, несмотря на все просьбы помешанного на эльфийской волшбе Джеремейна. Мастер Деррех, как и обещал, частенько встречался с учениками один на один в своей комнате, но распространяться о том, что каждый из них узнал на этих уроках, соколятам было не невелено. Элмерих сперва ожидал чего-то особенного, но был в который раз разочарован. словохотливый наставник принялся пересказывать ему старые легенды, которые Барт и так знал с детства. Несколько часов кряду Элмерик зевал и украдко пялился в окно на стаи птиц, улетавших в теплые края. Заметив его скуку, наставник вмиг исправился и повел речь об эльфах. И вот о них-то Барт мог слушать часами. Позже они с мастером Дереком не раз засиживались за полночь, и Элмерик жадно по крупицам впитывал знания о волшебном народе. Так он узнал о короле эльфов Финварре и его братье Фиахне. Оба эльфа любили притворяться людьми, чтобы отправиться на поиски приключений в мир смертных, но частенько попадали в просаг, ведь их знания о человеческих обычаях были весьма поверхностными. Барт с удивлением узнал, что эльфы, даже высшие, действительно не могут взять в руки холодное железо, поэтому Калахану Оши поначалу было не непросто жить среди смертных. Например, однажды на королевском Перу он не смог взять в руки нож, чтобы отрезать себе мясо, и оскорбился, решив, что король преднамеренно решил нарушить священный закон гостеприимства. Но, к счастью, недоразумение удалось уладить прежде, чем ссора переросла в поединок. Еще Элмерик узнал, что лгать не могут только младшие фейри а высшие эльфы на это вполне способны. Но ложь обжигает их уста, и это не фигура речи, они действительно чувствуют невыносимую боль. Впрочем, мало кто из высших эльфов был способен опуститься до вранья, роняющего цену их чести, зато обхитрить противника у них вовсе не считалось зазорным. Помимо прочего, оказалось, что эльфы смотрят на смертных свысока потому, что считают тех некрасивыми. Не всех, конечно. Но привлекать внимание бессмертного народа было себе дороже. Ведь те действительно могли увести в холмы любого, кто им понравился. В волшебной стране, по словам мастера Дерека, и по сию пору рассказывали истории не самого приличного содержания о любвеобильном принце Фиахне, который чуть ли не каждый год являлся ко двору с новой красавицей из мира людей. Но не все истории были забавными. И порой Элмерик не мог сдержать слез, слушая о влюбленных, которым не суждено было соединиться ни в этом, ни в ином мирах, или об отцах, по недоразумению убивших своих сыновей, не узнав тех в пылу сражения. С замиранием сердца он внимал рассказу о Великой войне минувших времен, в которой эльфы сошлись в бою с чудовищными фоморами, великанами, населявшими эти земли до того, как на них появились люди. Порой Элмерику казалось, что мастер Деррек сам побывал в этих битвах. Будто бы он стоял плечом к плечу с самим финварой когда король фаморов Белиар ударил того отравленным копьем в спину и плакал вместе с Фионой, сестрой финвары искуснейшей эльфийской целительницей, знающей, что раны, нанесенные этим копьем, нельзя излечить. А после утешал финвару узнавшего, что Фиона тайком отправилась в Аннуин к хозяину яблок, отдав свою жизнь за жизнь брата. Но, конечно же, такого быть не могло. Мастер Дерек просто оказался отличным рассказчиком, которому впору было бы подаваться в барды, если бы он, конечно, хоть немного умел петь. Элмерику по-прежнему было очень любопытно, чему же слова охотливый и добродушный наставник учит остальных. Неужели тоже рассказывает им об эльфах? Однажды бар даже осмелился у него спросить об этом, но ответ лишь озадачил Элмерика еще больше. «Не в эльфах дело!» — пояснил мастер Дерек, по привычке сложив пухлые руки на животе. «Если бы ты слушал внимательнее, то понял бы, к чему я клоню Видишь ли, у каждого чародея, хоть эльфа, хоть человека, есть своя особая сила. И у тебя тоже. Настанет срок, когда каждому из вас придется выбирать себе пути из-за Рокки. Я же хочу подготовить вас к этому часу». «Свой путь я уже выбрал?» Барт решительно тряхнул рыжей головой. «Я же теперь с соколами, это моя судьба!» Наставник по-доброму усмехнулся и потрепал его по волосам. «Не спеши. Ты выбрал соколов или соколы выбрали тебя, не суть важно Но для того, чтобы быть частью отряда, одного таланта недостаточно». «Я знаю, что мы должны усердно учиться», — важно кивнул Элмерик. «Я стараюсь». «Все так, только и этого мало». Барт нахмурился и задумчиво потер щеку там, где отпечатался сокол, раскинувший крылья. Охранный знак мастера Патрика. «А что еще надо? Я не понимаю». Мастер Дерек наставительно поднял палец перед самым его носом. «Гейсы, каждый из вас должен будет принять нерушимые обеты после прохождения испытаний. Чем больше ограничений берет на себя чародей, тем могущественнее становится и тем уязвимее». Ведь нарушение зарока, вольное или невольное, неизбежно приводит к смерти до конца года. Сколько обетов ты примешь и какими они будут, решать только тебе. Подумай об этом, Рик, пока еще есть время. Этой новости Элмерик признаться был совсем не рад. Ведь в легендах, что рассказывал наставник, не раз упоминалось о нарушении гейсов, и добром это никогда не заканчивалось. Бывало, исполняя один обет, герой непременно нарушал второй, и, как ни старался, все равно не мог избежать горькой судьбы. «Выходит, у всех соколов есть эти гейсы?» – дрогнувшим голосом уточнил он. Наставник кивнул. «И не по одному!» «Но об этом не принято спрашивать, ведь, зная чужой обет, можно устроить так, что человек его непременно нарушит. Впрочем, некоторые гейсы все-таки не скроешь». «Это поэтому мастер Флориан такой молчун?» – догадался Элмерик. «Да, его гейс весьма суров. Он может говорить лишь в моменты, когда ему самому или кому-то из его близких угрожает смертельная опасность. Хорошо, что у него есть бран. А ворон, как я понимаю, волшебный». Элмерик подался вперед. «А он, случаем, не заколдованный человек?» Мастер Дерек с усмешкой покачал головой. «О, нет, Бран не человек, а птица! Хоть и родом из волшебной страны! Это подарок Калахана Оши!» Заслышав имя легендарного командира соколов, Элмерик осмелился поинтересоваться, когда же тот почтит их своим присутствием. Но обычно добродушный мастер Дерек вдруг посуровил и нахмурился. «Всему свое время, друг мой. Иди лучше подумай пока о гейсах». На том разговор и закончился. Весь остаток недели Элмерик честно пытался придумать хорошие обеты, но на ум, как на зло лезла полная ерунда. В конце концов он отчаялся и махнул рукой. Времени до испытания было еще полно, а вот до Мабона оставались считанные дни. Дом уже украсили пожелтевшими кленовыми листьями и гроздьями спелой рябины. А в минувшую ночь Брауни, невидимые помощники мастера Патрика, вымели всю пыль из углов, расправились с паутины и до блеска натерли полы. Праздника с нетерпением ждали все соколята. Одни собирались сходить на деревенскую ярмарку за пряниками, другие мечтали о выпивке и танцах. Мельник строго-настрого велел всем озаботиться оберегами, чтобы защититься от фейри, которые издавна любили шумное празднество. третье надеялись собрать травы, обретающие силу в эти дни. А Элмерик надеялся, что Брэндолин не откажется пойти на праздник с ним. А уж что они будут делать, неважно. Главное, чтобы вместе. Барт дотянул с приглашением до последнего, кляня себя последними словами за неуместную робость. За день до Мабона, когда времени на раздумья и сомнения не осталось вовсе, Он на негнущихся ногах все же отправился к Брэндолин, надеясь, что никто другой не успел позвать ее на праздник еще раньше. В комнате девушки не оказалось, и во всем доме тоже. Элмерик продолжил поиски во дворе и чудом успел догнать ее, когда та уже собиралась выйти за ворота. Заметив его, Брэндолин сразу остановилась и приветливо улыбнулась. В этот самый миг из-за туч выглянуло осеннее солнце, позолотив ее светлые волосы и сделав девушку похожей на прекрасную фею из сказки. Ее тугие косы были уложены так, что венчали голову подобно короне, еще одна коса спускалась от затылка вниз ниже пояса. С тех пор, как мастер Патрик стал доверять ей варить сложные зелья, Брэндолин никогда не носила волосы распущенными. Сегодня на ней было то же самое платье, в котором Барт увидел ее в свой первый день на мельнице. Вроде бы они познакомились совсем недавно, но теперь Элмерику казалось, что он знал Брэндолин с рождения. За время прошедшего слугна сада Домобона они пускай немного, но все же сблизились. Не так, как Элмерику представлялось в самых смелых мечтах, но все же. Улыбаясь, он припомнил, как на заре своих несмелых ухаживаний пытался дарить Брэндолин охапки полевых цветов, пока та не попросила оставить в покое васильки и иван-чай. И не добавила, что если уж ему так хочется сделать ей приятное, то медуница, полынь или ромашка, собранные на рассвете, лучше всего подходят для зелий. «Ты в деревню собираешься?» Барт ляпнул первое, что пришло в голову. брендолин качнула головой. «Нет, мастер Патрик попросил меня собрать сосновых шишек для растопки камина». бар только теперь заметил в ее руках корзинку. «Пойдешь со мной? Можно я помогу?» Почти одновременно с ней сказал Элмерик, потянувшись к корзинке. Их руки соприкоснулись на плетеные ручки, и девушка, смущенно кашлянув, отдернула ладонь. Впрочем, не слишком уж поспешно. «А ты когда-нибудь видел, какие уши у Келли Кейт?» – неожиданно спросила она. Даже если допустить, что Брэндолин поспешила сменить тему, чтобы сгладить возникшую неловкость, вопрос все равно казался довольно странным, и Барт слегка растерялся. э нет вообще-то. У нее волосы во все стороны торчат. Да зачем мне смотреть на уши Келли Кейт?» «А за тем, что они острые!» — шепнула Брэндолин, оглядываясь по сторонам. «Не такие, как у эльфов на картинках, а лишь слегка заостренные, понимаешь?» Барт тоже огляделся. «Дорога, спускавшаяся вниз к подножию холма, была пуста. Думаешь, она подменыш?» На всякий случай он постарался говорить потише. «Я думал, они лучше прячутся». Девушка пожала плечами. «Да вроде бы не похожа она на подменыша, но, говорят, такие уши бывают у тех, кто рожден от союза эльфа и человека». Элмирик захлопал глазами. «Он, конечно, слышал множество историй о детях-полукровках, но никогда не думал, что сможет повстречаться с одной из них». «Ого!» «То есть я хотел сказать, надо бы сообщить об этом наставникам, наверное?» Они спустились ниже по склону, где дорога становилась скользкой, и Барт предложил Брэндолин взять его под руку, на что та с радостью согласилась. «А ты думаешь, мастер Патрик не знает? Да он же постоянно защищает ее!» «Тогда, может, я поговорю с мастером Дереком?» – предложил Элмерик. «Мы с ним вроде неплохо ладим». «Не то чтобы это предложение было лучше прежнего, но ничего более умного он не придумал. Не знаю». Брэндолин, подобрав юбки, осторожно переступила через лужу. «Может, Келли кей тут вообще ни при чем? А что, если никакого подменыша вообще нет?» Она все-таки поскользнулась, и Барт поддержал ее за талию. От Брэндолин пахло цветами, а еще летом. Голова вмиг закружилась от этих почти объятий, а в горле пересохла. «Если нет, то зачем им было нас запугивать?» Опомнившись, Элмерих снова предложил ей руку, но глупое сердце, бившееся слишком часто, было уже не унять. Даже прохладный осенний воздух казался ему сейчас слишком жарким, и Барт не мог не думать, что могло бы произойти, если бы они простояли так хоть еще одним мгновением дольше. С другой стороны, она может общаться со своим эльфийским родителем, и рассказывать ему или ей о соколах, может даже не желая нам зла, Брэндолин, казалось, совсем не замечала его метаний, погруженная в свои мысли. «Нет, ты прав, надо все-таки рассказать мастеру Дереку». Она поежилась, и Элмерик поспешил поделиться с ней своей курткой. «Вот, возьми, а то замерзнешь совсем». Брэндолин одарила его благодарным взором из-под ресниц, и Барт опять залюбовался ее красотой. Когда затянувшееся молчание снова стало почти неприличным, он заставил себя опустить взгляд и пробормотал что-то о прекрасной осенней погоде. Так быстро летит время. Девушка поправила на плечах куртку, которая была ей ощутимо велика. Кто бы мог подумать, уже половина обучения позади. Ты как, придумал уже какие-нибудь гейсы? Он покачал головой. Увы, по-прежнему ничего. Я вот тоже нет. Брендолин вздохнула. Не переживай. Элмерик улыбнулся как можно беззаботнее. «Уверен, наши мастера в свое время тоже ломали голову, пытаясь придумать зарок получше. А потом просто нашли свой особенный, подходящий им одним. И у нас с тобой будет так же». Они уже спустились с холма и теперь брели по дороге, которая вела к деревне. По обе стороны от тракта возвышались деревья, закрывавшие небо. Это был самый край черного леса, не такой страшный, как самая глубокая чаща, но все равно неприветливый. Элмерику порой казалось, что из травы на обочине дороги кто-то наблюдает за ними. но а теперь он не боялся этих взглядов. Лесные духи были любопытны. Однако нападать на юных чародеев больше не осмеливались, чувствуя, что могут получить отпор. Сосны на краю леса почти не росли, и Элмерик подумал, что рано или поздно им с Брэндолин придется свернуть с дороги, если, конечно, они хотят набрать шишек для растопки камина. И вот тогда-то можно будет улучшить момент и все-таки сказать то, что давно собирался». Словно прочитав его мысли, девушка указала рукой на тропку, едва заметную в высокой траве. «Идем туда. Я знаю сосновую поляну, тут неподалеку». Она крепче сжала его руку, переступая через ветки, лежавшие на пути. Теперь им пришлось идти друг за другом. Тропинка оказалась слишком узкой для двоих. Элмирик шел позади, и девушка то и дело оглядывалась, будто проверяя, не отстал ли он. Одной рукой брендолин придерживала подол платья, а второй раздвигала высокие травы, влажные от недавно прошедшего дождя. «Знаешь, мне бывает страшно думать об испытаниях», — призналась она. «Иногда я очень смелая, но порой все такая же трусиха, как в детстве. А вдруг не смогу, вдруг не справлюсь, что тогда?» «У тебя непременно получится», — Барт отмахнулся от пролетевшей мимо паутинки. «Даже не сомневайся. Смотри, ты уже лучше всех нас варишь зелья». «Ну, это не очень сложно». Обернувшись, девушка смущенно улыбнулась. «Я же уже делала это раньше. Зато обереги лучше выходят у Розмари. Знаешь, я даже ей немного завидую». «Ты...» Элмерик так удивился, что чуть не выронил корзинку. «Нашла кому завидовать, скажешь тоже». «Зря ты ее недооцениваешь. Она кажется простушкой, но на самом деле совсем не глупая». «Вы что, теперь подруги?» Почва под ногами стала совсем влажной, когда тропинка вдруг сменилась настилом из веток. Видимо, кто-то из деревенских жителей позаботился. Те хоть и боялись обитателей леса, но за ягодами и грибами ходили исправно, лишь брали с собой побольше оберегов. Идти сразу стало намного легче, и Брэндалин ускорила шаг. «Нет, конечно», — бросила она через плечо, — «и вряд ли когда-нибудь станем». Но я перед ней извинилась за ту историю в лесу, объяснила, что не хотела бросать ее, просто испугалась. «А Розмари все поняла, сказала, что зла на меня не держит». «Я очень рад». Элмерик ничуть не покривил душой. Ему было действительно приятно, что девушки помирились. «Хорошо, когда все ладят». Он вздохнул, а Брендолин вдруг остановилась, развернулась и, пристав на цыпочки, сняла с волос Барда маленький кленовый листок. «Надо же, он почти такого же цвета, как твои волосы», – улыбнулась она. «Такой яркий». Внезапный порыв ветра свел на нет все ее усилия, обсыпав обоих листьями с ног до головы. Они рассмеялись, отряхивая друг друга от нежданных даров осени. И Элмери вдруг понял. «Вот же самый подходящий момент, другого не будет!» «А ты пойдешь завтра на праздник вместе со мной!» Громко выпалил он. Брэндолин задумалась, и эта заминка показалась Барду целой вечностью. Он был готов к отказу, даже почти успел с ним смириться, но девушка, улыбнувшись, кивнула.